Глава четвертая. В курилке пусто, но в комнате Гранде двое гигантов Лысенко и Невдалый нависают над ним, как слоны над кроликом, всматриваются в экран, где плывут строчки замысловатого кода, а Гранде торопливо с к р о л и т о задаченный и недовольный, хотя Невдалый то и дело д о в о л ь н о Хрюкает а Лысенко так и вовсе сияет. Что-то случилось? спросил я с порога. Лысенко обернулся д о в о л ь н о й радостный. Напротив, шеф. А что это? спросил я. Похоже, это не п е р е т р а с и р о в к а которую я еще вчера велел. Одной левой, заверил он самоуверенно, заодно намекая, что он левша. А в прессе снова всплыла инфа, что среди гениев и великих полководцев почти все левшики и амбидекстры. Все сумеем, всех смогем. В нашей крови соленая вода океана, я буркнул. Динозавр что ли? Потомок? ответил он с достоинством. Нужно гордиться великими предками, а они были великими. С трехэтажный дом. Потому и я не совсем карлик, чтурдословную. А мы гордимся, шеф? Я сказал с неохотой. Мы в другом мире, и проблемы другие, когда не знаешь, оптимист недобитый. Жить непонятно, но зачем-то надо. Невдалый обронил н е отрывая в з г л я д а от экрана. Понимать? Жить, уточнил я. Народ не понимает, но живет, выполняет полезную функцию переносчика в жизни в дальние века, когда будут решены все проблемы. Гранде повернул голову скептически фыркнул. А будут? Должны, ответил я с сомнением. Для чего т о Вселенная создавала эту так называемую жизнь? Думаю, чтобы решить свои проблемы. Мы только инструмент. Возможно, звезды не на тех местах. Нужно подвинуть. Или нужно и сельскому хозяйству галактики развести, чтобы не столкнулись и не попортили что-то важное. Он посмотрел и с подлобья. ч а у нас нет выхода? Только вперед, решая задачи Вселенной? А если нам там не будет места, лучше ж зад в каменный век или хотя бы в с р е д н и е хоть в шерсти, за то живы шансы на термоядерный век есть. Я покачал головой. Не факт, ресурсы истощены, а разработку термоядерности и н к в и з и ц и и не позволит. Нету ж только вперед, пока не выполним задачу. Какую? спросил Лысенков е д л и в о Выполним, ответил я, узнаем. Ну выполним, хотя вокруг меня о дни д е к а р и л а х м а т ы е а ты он и вовсе не интеллигент, даже только прикидываешься. л ы с е н к о спросил обиженно: "Почему не интеллигент? Вон у меня какая бецуха. Интеллигент должен думать о нравственности", напомнил я. А высоком? А ты о чем? Все о сиськах, о сиськах. Он вскрикнул. Шеф, какая нравственность! Тут как бы с этими вселенскими запросами выжить мне, Ванда и человечеству заодно. Выживаемость с нравственность биполярны и несовместимы. Нравственность могут позволить себе только святые и б л а г о п о л у ч н ы е И то, если над 200 лет впереди тижа да гладь, а у нас... Ну вы, сказал я, либо прогресс хайтека, либо нравственность. даже домохозяйка может нарисовать график обратной зависимости прогресса и моральной чистюльности. Чем выше там, тем ниже тут. Не вдал их, мыкнул, развернулся к нам всем корпусом, а г р о м а д н ы й и величественный, как столыпин. Чем выше здесь, поправил он, тем ниже там. Вообще т о хоть от прогресса польза, от нравственности неудобства, но все равно как-то стремновательно. Столько веков жили с идеей, что нравственность нужна, и что телеги нужны, сказал я. Но где они теперь? А что вместо нравственности? Увидим, пообещал я бодро, но в груди тревожно заныло. Нравственность это ж не душа, верно? Или душа? Уравнение нравственности мне пока не по зубам, сообщил он. Ну, думаю, с Алкомой выведем точную формулу и в ы с ч и т а е м сколько ангелов помещалось на острие иглы тогда и сколько сейчас. И отмахнулся. А нам не дефикально? Ты уже вел л о к а ц и ю скалистых гор. и з а с и л и л Подтвердил он. Все получилось даже быстрее, чем рассчитывал. Алком работает как атомные часы. Я задачи н а умолк. Локация скалистых гор считалась очень сложной. Не только я полагал, что придется повозиться. Там десяток данжей, на вершинах гор башни сгинувших цивилизаций. Сами горы испещрены трещинами, расщелинами и проходами. Часть ведет в пропасти, а с заселением вообще не просто. Легко переборщить или оставить пустоты. Прекрасно, сказал я с чувством. Это добавочные кубиты так ускоряют работу. Неважно, ответил он уклончиво. Главный результат. А ехидный грандес сказал от экрана: Да-да, цель оправдывает средства. Я сказал с сомнением. Завтра посмотрю, что и как там на громоздили лично. Фитнес браслет тревожно позванивает. Артериальное давление меня уже несколько дней 220 на 140. Многие в таких случаях в панике вызывают скорую, но у меня и раньше бывало даже выше, так что все с какой-то надеждой откладываю визит к врачам. Тем более, что чувствую себя не то, чтобы прекрасно, но лучше, чем в последнюю неделю или даже месяц. Я откинулся на спинку кресла, поспешно вытянул ноги, а то кровь застаивается под коленями. А это закупорка вен, тромбы на горизонте, инфаркт или инсульт? В моем возрасте они постоянно за спиной и ждут, когда дернешься, так что надо бдить и бдеть. Алиса, велел я, переключи на скалистые горы. Готова, ответила она. Ввести координаты вашего аватара. Да, ответил я. И проверь, есть ли в игре перс по имени Жанетта. Готова. Узнай, когда была в последний раз, сколько и где. Готова. Ответила она мгновенно, едва я успел договорить. Пока докладывал, а я поудобнее пристроил наушники, вздохнул и сделал шаг из моей хижины в наш прекрасный мир. На мини-карте медленно ползет мигающая красная точка с север на восток. Топать туда не меньше, чем полчаса. Маунты пока только в эскизах. Но у разрабов свои преимущества. Я просто набрал к о м а н д у и моментально переместился через пространство. Жанетта испуганно оглянулась. Ой, как ты так подкрался! Я хитрый, сообщил я. Она все еще так красотка с обложки, но косметики поменьше. Волосы все еще яркие, но без вызова. Сиськи чуть м е л ь ч е хотя все еще о г о г о но не такие торчащие, что смотришь только на них. Даже ноги, т о л и к о р о ч е т о л и к а б л у к и как к а б л у к и они ходули. Хорошо выглядишь, сказал я с одобрением. Куда направилась? Куда поведешь? ответила с чисто женской находчивостью. Мужчины всегда впереди. Да ну, ответил я. И лишить тебя удовольствия находить с о к р о в и щ е п е р в о й Вперед, Фатима, а то вдруг там мины. Она улыбнулась и побежала легко и свободно, как молодой олененок. Деревья величественно пошли в стороны, словно раздвинулся занавес. Захватило дух от красоты синего неба со б л а ч к а м и а еще там холмистая долина с рощами в празднично осенней листве, кое-где еще зеленый, но в большинстве золотого цвета, даже б а г р я н о с т и разных оттенков. Мои нижние конечности несут меня так же легко и красиво. Любуюсь, как свободно и без усилий уходят в стороны и пропадают за спиной величественные р а с к о р я ч е н н ы е деревья с выпирающими на поверхность толстыми коричневыми корнями. В воздухе появились стрекозы, яркие и сверкающие на солнце с л ю д я н ы м и крылышками. Я успел заметить пару крупных и з десяток мелких. Все носятся стремительно, но иногда застывают на месте, как вклеенные в воздух. Камыш зашелестел по коленям, я перешел в брод мелкую речушку на той стороне крутой берег, а когда карабкался наверх, Жанетта прокричала в нетерпении с крутого пригорка: "Чего копаешься? Вон там руины! Скоро весь мир будет в руинах", ответил я, но все-все бегу. Хочешь взглянуть на будущее? Пока есть возможность. Потом увидят только тараканы, если уцелеют. Есть хочешь? Она помотала головой. Нет, здесь и так интересно. Вон там за кустами олень, сказал я. А в дубраве стадо свиней ж е л у д и ищет. Выбирай. Подстрелим, сдерем шкуру, разделаем, поджарим на костре на свежем воздухе. Она взглянула с интересом. Обязательный ритуал мужчин? раз уж выехали на природу, а если присутствует и женщина, то и ее на шашлык. Я ответил с достоинством. В моё время этот процесс называли иначе. Как? Пожарить, ответил я. Капульнуть, вдуть, в з б л у д н у т ь повязаться. А интеллектуалы намекали на конъюгацию. Она кинула меня о ц е н и в а ю щ и м взглядом. Ну что, сказал я бодро после небольшой паузы. Идем дальше, она подумала к и в н у л а Идем, я сказал одобрительно. Сильная женщина залог выживания вида. Она поинтересовалась весело, но с вызовом. Умный быть не обязательно. Верно, подтвердил я. Достаточно, чтобы в стае был один умный. Вообще это с а м о е о п т и м а л ь н о е Будут все умными, перессориться и п е р е д е р у т с я Демократия для людей гибельна. она с интересом взглянула на меня. А, значит, ты из нас двоих умный, а ты красивая? ответил я. Разве плохое распределение, изначально справедливое. Давай, предложила она, красивым будешь ты. Давай, согласился я, умный и красивый. х м не совсем, как бы вот, красивых мужское общество принимает с неохотой, красивым быть не по мужски. Если красивый, то дурак, аксиома с каменного века. Бог в одно лукошко не кладет два горошка, иначе всем не хватит, пояснил я.